По дороге в подсобку, где мы переодевались и оставляли грязную рабочую одежду, я вдруг подумал, а что в мире, кроме баксов, определяет твою человеческую ценность? В Зоре мне особенно нравится то, что она всегда держит слово. 250 баксов лежали на стойке, как она и обещала. Значит, она оделась, бегала в банкомат, заскочила домой, а потом помчалась на работу. Честно говоря, я не уверен, что сделал бы то же самое для кого-нибудь из ее подруг. Войдя в здание тюрьмы, я испытал такое же тошнотворное чувство, что и тогда. На меня навалились отвратительные воспоминания. К черту! Я внес залог за Джимми и стал ждать, когда его выпустят. Бумаги они оформляют целую вечность. А вот засадить человека — это для них одна секунда, и пикнуть не успеешь. Когда появился Джимми, я изучал свой гороскоп в Дейли Ньюс. Он постучал пальцем по моей голове. «Привет, браток, я твой должник. Что будем пить? Хотелось бы услышать о твоих похождениях». Сложив газету, я сунул ее под мышку, и мы двинули к выходу. У первого же бара на Атлантик-авеню мы остановились. «Ты помнишь Шейлу, старик?» «Помню. Ты говорил о ней. Но, пожалуй, я не узнал бы ее. Она поэрториканка. В общем, не так-то часто я бывал у нее, если хочешь знать. Но надо же быть таким идиотом!» Ближе к делу, Джимми. Да постой. Ты чего не пьешь? Я только что вышел на новую работу и хочу, чтобы завтра голова у меня была в порядке. Ну ладно, слушай. Мы небольшой компашкой сунулись к Шейли. И вдруг бум-бум, страшный грокот. Кто-то барабанит в дверь. Ну, все кто куда. Одни в уборную, Другие куда-то еще словом наложили полные штаны. Думали, что это ее мужик. А это один хмырь, которому Шейла задолжала кучу денег. А их, как водится, у нее нет. Он орет, что, дескать, Шейла, ты покойница. А один из наших, Джезус, тоже пуэрто-реканец, спрятался на кухне. Ну, у страха глаза велики. Он там торчит и слышит «убью, убью». И вдруг этот кретин выпрыгивает из своего убежища, что твой Клинт Иствуд, и бах-бах, пристрелил того хмыря. Я никак в толк не возьму, ты-то тут при чем? Да пистолет-то был мой, старина. А как он у него оказался? Это уж совсем не имеет значения. Слушай, что дальше было понаехали копы. Парень лежит еще тепленький, а этот самый Джезус сиганул из кухонного окна и был таков. А пистолет мой, падла, бросил тут же. Ну, натурально копы взяли мой след, а я тут как тут. А суд когда? Да где-то в конце следующего месяца. У тебя нет знакомого адвоката потолковья? — А у меня? Смеешься? — Но узоры, может быть. У нее, кстати, подруга-адвокат. Я спрошу ее сегодня. — Но ты, надеюсь, не врешь мне, старик? — Да клянусь, Фрэнки, я в жизни никого не пришивал. — Ты что, не знаешь? — Ну, закон, случалось, обходил. А чтоб мокрое дело, помилуй бог. Я просто не хочу, чтобы этот сукин сын меня подставлял. Вот и все, клянусь. «А куда ты теперь?» «Ума не приложу, старина, просто не знаю». «Похоже, ты на мели». «И как ты, старик, догадался?» Достав из кармана двадцатку, я сунул ее Джимми. «Век не забуду, Фрэнки, ты мой единственный друг. Такого у меня в жизни не было, а, судя по всему, и не будет. Боюсь, это и есть наша главная беда». Надо доверять людям, а уж друзьям тем более. Я тронут, Фрэнки, правда, очень тронут. Я тебя не подведу, не сомневайся. Я тебе все верну, обещаю. Думаю, тебе лучше где-нибудь залечь, старина. Да-да, у меня уйма мест, где можно отсидеться. Я пока просто не думал об этом. Ладно, у тебя есть мой телефон. Звякни через пару дней, а я тем временем разведаю узоры, что к чему. Окей? По рукам. Мы распрощались и двинулись в разные стороны. Когда я поворачивал за угол, он стоял на тротуаре в раздумье. — Триста четвертую палату, пожалуйста. — Простите, сэр, но в этой палате никого нет. — Проверьте списки. Там должна быть Дарлин Свифт. Она сказала, что ее выпишут завтра. — Ее выписали сегодня утром, сэр. — Могу я чем-нибудь помочь вам? — Нет. Я повесил трубку. — Ах ты черт! Зачем она мне наврала? Я набрал номер Дарлин, но ее, конечно, не было дома. Я решил позвонить нашим старикам. Если Дарлин нет и там, не знаю, где ее искать. Сестренка моя, настоящий шис. Что тут говорить? Алло, надо держать ухо востро и быть поприветливее, а там посмотрим. Здравствуй, мама. Фрэнкли? А у вас есть еще один сын? Попытался сострить я, но она не клюнула. Мою мать голыми руками не возьмешь. И тобой сыта по горло. Ты хочешь говорить с отцом? Он здесь сейчас. Привет, сынок. Как поживаешь? Все нормально, пап. Ты видел Дарлин? Да, она здесь. Она только что из больницы. Ты не знал? Знал. Таких предателей, как она, свет не видывал. Просила, чтобы я им не говорил, а сама прямиком к ним. Она не очень хорошо себя чувствует. Ей лучше отдохнуть и прийти в себя. Ты думаешь, у вас она отдохнет? Думаю, да. Мать делает все, чтобы ей было хорошо. Не сомневаюсь. Хочешь поговорить с ней? Сейчас позову ее. Да не надо, не беспокой ее. Я рад, что с ней все в порядке. А если ей что-то понадобится, пусть позвонит. Передам, сынок. Скажи как-нибудь потом, пап. Они все друг друга стоят. Что тут скажешь? Когда Зору переступила порог, я схватил ее и подбросил на руках. «Фрэнклин, ты с ума сошел! Как же не сойти мое сокровище? Да что с тобой сегодня такое? Я вот думаю». «Еще и думаешь?» «Серьезно, беби давай-ка поищем местечко побольше, где можно порезвиться». «Но ты только сегодня начал работать. Фрэнклин, не кажется ли тебе, что ты немного спешишь?» «Да что ты!» «Скажу тебе, малыш, я никогда не чувствовал, что это наше место». На контракте только твое имя, а если хочешь знать, я хоть и живу здесь, но для меня это все равно твой дом. Ты об этом раньше не упоминал. А почему заговорил сейчас? Я поставил ее на пол. Все меняется. Я собираюсь в школу, а ты должна петь. Эта квартирка хорошая, но уж больно маленькая. Я, каждый раз, садясь за верстак, чувствую себя не в своей тарелке. Мне бы хотелось иметь собственную комнату, где я могу спокойно сыпать на пол стружку. Разве ты не понимаешь? Отлично понимаю. Но так я звякну Винни и скажу, что к концу месяца мы сваливаем. Фрэнклин. А когда же Дарлин объявится? Она не объявится, передумала. С ней все в порядке или нет? Все в порядке, она у родителей. Ну и куда ты думаешь двинуться? Надо искать в Парк-Слоп, Кобл-Хилл, Боуэром-Хилл, где угодно, но поблизости. Астачертили все эти новостройки. Но за это придется платить. Ну и что? За все надо платить. В день зарплаты я получил чек на 569 долларов 32 цента. Это за неделю. О таком я и не мечтал. Но ведь я вкалывал сверхурочно каждую ночь и не собирался от этого отказываться. Сотню я послал почтой ПЭМ. Вернул Зори 250 и еще сотню положил в банк. Оставшиеся баксы сунул в карман. Почему-то я не спросил Зору об адвокате. Мне не хотелось признаться в этом, но Джимми из другого мира. Я вытащил его из камеры, но ввязываться в эти истории не собирался. Может, это послужит ему уроком? Пора ему завязывать и с этой шушерой, и с его наркобизнесом. Но уж не слишком ли много я хочу? Проработав пару недель, я заметил кое-что странное. Из шестнадцати черных работяг, начинавших вместе со мной на стройке, осталось, дай бог, четверо. Мне ужасно хотелось понять, что происходит, и как-то я подошел к Джуни, одному из наших, и спросил его. Не по тому адресу обратился парень. Знаю только одно, что я еще здесь, а в пятницу выдают денежки. Придя домой, я решил позвонить Кендриксу и разузнать обо всем у него. Они не работали. Как это понять, что они не работали? Прораб сказал, что они не справлялись с работой, и он их отослал. «И ты в это поверил?» «Послушай, Фрэнки, если человек говорит мне, что они не справлялись с работой, могу ли я возразить?» «Нет», — ответил я и повесил трубку. В день зарплаты появился Кендрикс. «Ты пытался вернуть их, старина?» — спросил я. «Нет, я пытаюсь заполнить дырки». Дырок видно не было. Поскольку Кендрикс удалился с туго набитым коричневым конвертом